«Доктор Хоскинс, взять мэра, единственный доктор на весь город, и власти никогда не допустят, чтобы какой-то самозванный целитель отбивал у него практику». «Да я не занимаюсь медициной», — говорю я. «У меня патент от управления штата на розничную торговлю, а когда с меня требуют особое свидетельство от города, я беру его, вот и всё. На следующее утро я иду в канцелярию мэра, но мне говорят, что он ещё не приходил, а когда придёт, неизвестно».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 обручальный перстень с чилийским бриллиантом, кольцо для венчания, машинка для растирания картофеля, склянка успокоительных капелей и портрет Дороти Вернон. Все за 50 центов. Энди был польщен, что я помню его. Это был талантливый уличный жулик, и, что важнее всего, он уважал свое ремесло и довольствовался тремя стами процентами чистой прибыли.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 кричит мэр. «Не покинете же вы меня одного! Умирать от этих сверхклавикордов!» «Уж из одного сострадания к ближнему, — говорит Бидл, — вы не должны покидать больного, доктор Хоа-Хо!» -Хо. «Доктор Вов-Ху», — поправляю я, и затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы. «Мистер мэр, — говорю я, — вам осталась лишь одна надежда».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 «Нет-нет, у меня наличные», — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник. Он отсчитывает пять бумажек по пятьдесят долларов и держит их в руке. «Беду», — говорит он, — «возьмите расписку». Я пишу расписку, и мэр даёт мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман. «А теперь...»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 <смех> Какую болезнь вы нашли у меня? <смех> Во всяком случае, неразмягчение мозга. Сыщик, говорю я. Именно, отвечает Бидл. Мне придется сдать вас шерифу. Но это мы еще посмотрим, говорю я, хватая его за горло и чуть не выбрасываю из окна.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 Ладно, мистер Бидл, говорит мэр. А теперь, доктор Вофху, продолжает он, обращаясь ко мне. Почему вы не воспользуетесь своим магнетизмом и не сбросите с себя кандалы? Пойдёмте, сержант, говорю я с достоинством. Нечего делать, надо покориться судьбе. А затем, оборачиваясь к старому Бенксу и потрясая кандалами, говорю: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 Это был Энди Таккер. Весь план был его изобретением. Так-то мы и добыли денег для дальнейшего совместного бизнеса.